Глава 4. Прошлое. Я промахнулся. Зрители таращились на меня, будто я только что расстрелял людей в спортивном зале, а не бросил мяч. Мама постоянно поддевала меня за то, что я ничто не воспринимал серьезно. То, что у меня нет устремлений по жизни, стало семейной шуткой. Почти все, чем я занимался, давалось мне без усилий, но ничто из этого я не любил по-настоящему. Ни баскетбол, ни финансы, ни гребля, ни даже деньги, что текли в нашу семью так легко. Поэтому во мне разверлась пустота. Мои друзья, те, с которыми мы выросли вместе, тратили время и деньги, покупая билеты на бейсбол, футбол или баскетбол, билеты на места в ложе или на полу, И я ходил с ними на гребанные игры, и даже получил от них какое-то удовольствие, но в конце концов ничто не заполняло пустоту внутри меня. Я начал читать книги по философии и даже посетил несколько занятий на втором курсе. Философия мне понравилась, она давала опору, веру во что-то, однако затем в моей жизни появилась Оливия Каспен, и я потянулся к ней». К её философии, к маске её эмоций. Её я воспринимал серьёзно. Всю её, все сто пятьдесят сантиметров её роста. Её острый язык, её пренебрежение, то, что она никогда не улыбалась. Всё это пленяло меня. Мне хотелось отдать ей что-то взамен. И я бросил мяч мимо. «Это правда?» Я оторвался от тарелки с панкейками. Дезире Одна из черлидеров плавно опустилась на противоположное сиденье. На ней был вчерашний макияж и бейсбольная футболка моего приятеля Киля. «Почему девчонки постоянно носят футболки своих парней?» «Иризет». «Что правда?» «Ты промахнулся из-за девушки?» «С чего ты взяла?» Я отодвинул тарелку и сделал глоток чая. «Все только об этом и говорят», — усмехнулась она, отщипывая кусочек моего панкейка. Тот тут же оказался между ее зубов. Я посмотрел на нее, прищурившись. Притворяться очаровательным становилось все сложнее, учитывая, как потели мои ладони. И кого же они считают виновницей? Если бы кто-то выяснил, что я провалил решающий бросок из-за Оливии, ее поставили бы в крайне неудобное положение. Дезерес лизнула сироп с пальцев. «О, кое-какие слухи ходят». Но где ложь, где истина, ты в курсе, как бывает. Я пожал плечами, стараясь казаться равнодушным, но в лопатках скапливалось напряжение. «Давай же, Десс, просвети меня!» Она сжала губы и наклонилась вперед. «Кто-то с юридического. Никто не знает, кто она. Но некоторые видели, как вы разговаривали перед тем, как ты промахнулся. Может, мне просто не повезло?» — сказал я, отставляя кружку и поднимаясь, чтобы уйти. дизера улыбнулась. — Может быть, но раньше тебе всегда везло. — По-моему, это даже романтично. «Романтично — Романтично? — повторил я. Я склонился так низко, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, что пришлось опереться руками о стол. — Разве я похож на того, кто выкинул бы что-то подобное, Дез? Она действительно долго вглядывалась в меня, — прежде чем покачать головой. Если честно, нет. Вот тебе и правда. И я направился прочь, оттирая мокрые ладони о штанины брюк. Сколько людей видело, как мы разговаривали с Оливией. Так глупо, беспечно, но я не мог предугадать брошенный ею вызов. Если бы все пошло по моему плану, она согласилась бы на свидание, если бы я попал в корзину. Тогда в выигрыше остались бы все. А я особенно. И все же я не мог перестать улыбаться, пока спускался по лестнице перед обеденным залом. Ну и пусть. Девушки редко меня удивляли. Ради свидания с ней я бросил бы мимо еще 500 раз. Я никогда не ощущал ничего похожего на то, что меня заставляло ощущать Оливия. Она обжигала Пылала словно костёр, когда входила в комнату и волнами распространяла жар вокруг себя. Она была обозлённой, страстной и бесстрашной. И горела так ярко и больно, что люди не приближались к ней. Отличный трюк. Только вот я обожал играть с огнём. Бах, бах, бах! Её пули пронзают меня. Думаю, мы просто несовместимы. Она боялась меня. Я понял это в тот же момент, когда наши взгляды пересеклись под уродливым деревом. Она могла не знать, какой у нее типаж, зато знал я и почти рассмеялся. Она произнесла те слова в своей лаконичной манере, как нечто само собой разумеющееся, цепляясь взглядом за что угодно, кроме моего лица». Недели раньше мы сходили на свидание. Я втянул ее в него чуть ли не обманом, послав ей письмо с тем самым баскетбольным мячом, заслужившим мне его, и запиской с указанием места встречи в библиотеке. Библиотека прошла отлично. На Ливии была рубашка с длинными рукавами и черной тесьмой, настолько облегающая, что подчеркивала каждый изгиб ее тела. Не говоря уже о коже цвета слоновой кости — проглядывающий сквозь кружево. Мне хотелось поцеловать ее прямо там, среди стеллажей. Я бы подтолкнул ее к секции Диккенса, если бы это ее не спугнуло. Навстречу она согласилась неохотно. Я отвел ее к Джексону, в свое любимое кафе-мороженое. В начале вечера она держалась официально, но затем открылась и даже рассказала кое-что о своем прошлом. Мне показалось, все складывалось лучшим образом, пока... — Думаю, мы просто несовместимы. — Мне так не кажется, — сказал я. — Напряжение между нами можно было резать ножом. Либо она застряла в стадии отрицания, либо лгала самой себе, и я руку бы дал на отсечение, что суть именно во втором. Она моргнула несколько раз быстро, будто калибри своими крыльями. — Ну, извини... «Видимо, мы на разных волнах. На волнах она протянула, будто неуверенная, подходящая ли использовать слово. На самом деле мы были на одной волне. Я хотел ее, она хотела меня. Но я не собирался быть тем, кто укажет ей на это. Оливия еще не подозревала, чего желает. Нет, я не об этом. Я знаю, что нравлюсь тебе так же, как ты нравишься мне. Но это твой выбор, а я джентльмен». Хочешь, чтобы я отвалил? Ладно, прощай, Оливия. И я ушел, прежде чем схватил бы ее, прежде чем встряхнул бы, взывая к ее здравому смыслу. Не уходи, борись с ней, борись с ней за неё Вот о чем я думал. Но меньше всего меня прельщало гнаться за кем-то, кому я безразличен, или за кем-то, кто считает, будто я ей безразличен. Вернувшись в общежитие, я распаковал теплое пиво. Отвергали меня впервые. Крайне неприятно. Крайне ненормально вообще-то. По крайней мере, так мне казалось. Я выполнил все, о чем она просила. Товарищи по команде не общались со мной. Тренер отстранил меня, и мое сердце ныло. Ныло. Как я мог чувствовать что-то настолько всепоглощающее кому-то, с кем едва успел познакомиться? Я глотнул пиво, достал учебник по статистике и тридцать минут зависал на одной странице, не видя ничего, ни единой строчки. Хотя нет, это ложь. Конечно. Я видел Оливию Каспен. Я видел ее везде. Притворялся, что это не так. Притворялся, будто она была просто одной из девчонок, а не той самой девчонкой, которую я хотел. Друзья опасались, что у меня поехала крыша. Они сошлись в едином мнении, я хотел ее потому, что она не могла быть моей. Они хлопали меня по плечу и указывали на случайных девушек из кампуса, которые точно переспали бы со мной. Секс-терапия, как они это называли, я попробовал дважды или трижды безрезультатно. Я оказался на скамейке запасных не только в игре. Меня отвергли. Я сходил с ума по девушке, которую поцеловал лишь один раз. Когда-то кто-то предположил, что она могла быть лесбиянкой, я ухватился за эту идею. Однако всего лишь через пару месяцев после того, как она сказала, что мы несовместимы, она начала встречаться с целым парадом отбитых тупиц. Я их всевозможна всех ненавидел, и поэтому решил забыть о ней. Она была не той, кем казалась. А затем мы встретились с Джессикой. Первое, что она сказала мне, «Черт возьми, даже не знаю, чего хочу больше. Облизать тебя всего ли, выйти за тебя замуж?» Я сказал, «Как насчет и того, и другого?» И так все и случилось. Мы с Джессикой сошлись. Джессика Александра была сексуальна, добра И легкомысленно. Совершенно мой типаж. А еще она была умна, хотя это едва угадывалось за тем, как она щебетала о всяких пустяках вроде шмоток и кинофильмов. Мне нравилось быть с ней, нравилось заниматься сексом с ней. Она словно смягчала меня, и я не чувствовал себя столь на взводе. Постепенно Оливия отошла на второй план, и спустя некоторое время я даже смог шутить о ней. Оглядываясь назад, казалось смешным, как я мог настолько помешаться на девушке, которую едва знал. Но потом, когда начала вериться, что все складывается так, как мне бы того хотелось, я обнаружил, что Джессика забеременела и сделала аборт втайне от меня. И сообщила мне об этом не она. Вот что меня убивало. Она приняла решение за меня. Это был мой ребенок. Мой. Я хотел его, я бы забрал ребенка к себе, если бы Джессика отказывалась от него. Я ударил кулаком по дереву, сломал запястье, и моя любовная жизнь впала в анабиоз. После развода моя мама изъявила желание вернуться в Америку. Она родилась в штате Мичиган. Ее отец, мой дедушка, познакомился с моей бабушкой в Кембридже, где учился по обмену. Поженившись, они осели в Америке, где родилась мама. Однако бабушка тосковала по родине, и ради неё дедушка продал землю и дом, и они переехали обратно в Англию. Мои родители вращались в одних социальных кругах и в своем роде просто случились друг с другом. Выбирая нам имена, мама жестко отклонила варианты вроде Сэмов, Альфредов и Чарльзов в пользу того, что звучало бы по-американски. Поймав отца за измены в третий раз, она собрала вещи и улетела в Америку. На мне это отразилось куда сильнее, чем на брате. Какое-то время я винил в разрыве родителей мать, до тех пор, пока не приехал на очередную свадьбу отца. Когда я увидел, как он дает клятвы в четвертый раз, до меня дошло. И даже толком не понял, как звали его новую жену. Элизабет, Виктория. Точно что-то с флёром британской короны. Но тогда же я окончательно решила, что не принимаю развод как концепт. Нельзя приносить клятвы и нарушать их. Если бы я женился, то на всю жизнь. И никогда не относился бы к браку как к краткосрочной аренде. Никогда. Я хотела жениться на Джессике. То есть не то, чтобы я успел купить кольцо, но я представлял её в своём мире, Она нравилась моей матери и любила меня. Все было очень просто, но, узнав, что она сделала аборт и не сочла нужным рассказать мне о беременности, я потерял контроль. Разве мое слово не должно было что-то значить, когда речь шла о моем ребенке? А затем Оливия вернулась, вернулась, танцуя будто сирена. Я точно знал, что у нее на уме, когда она явилась в мое общежитие и поманила меня пальцем с танцпола. Если бы она не вернулась ко мне, я нашел бы ее сам. «Забудь всё, что знаешь», — сказал я себе. «Ты принадлежишь только ей». Не берусь гадать, откуда я знал об этом. Возможно, наши души соприкоснулись под тем деревом. Возможно, я просто решил любить ее» а, возможно, любовь вообще не могла быть чьим-то решением. Но когда я смотрел на эту девушку, то и себя видел иначе, и вовсе не в выгодном свете. Ничто не удержало бы меня от нее, а подобное толкает человека на вещи, на которые он и не предполагал, что способен. То, что я чувствовал к ней, ужасало меня. Это было пожирающей одержимостью. По правде... Тогда я коснулся лишь поверхности одержимости. Настоящая одержимость ждала впереди